После того, как солдаты устроили себе бараки среди руин, Нефер послал за Шабака, Хилта и другими бывшими среди пришедших военачальниками. В ту первую ночь и много следующих ночей он сидел с ними и слушал рассказы о восстании, о боях и об окончательном поражении в битве против Объединенных Сил двух фараонов. Ему рассказали об ужасном наказании, которое трог и нак обрушили на мятежников, попавших в их когти. По распоряжению Нефера они до мелочей описали боевой порядок новых египетских войск, упомянув имена командиров, номера и названия отрядов и общее количество солдат, колесниц лошадей, что были в распоряжении Нага и Трока. Среди беглецов было три войсковых писца, и Нефер нашел им работу записывать на глиняных табличках все эти подробности, и вести списки вражеских военных лагерей и укреплений. Тем временем Таита с Ментакой, помогавшие ему, устроили лечебницу, куда были помещены все раненые и больные. Хилта привел с собой около дюжины женщин, жен, беглецов или просто живших в военных лагерях. Таита использовал их для ухода за больными и в качестве кухарок. Таито работал все светлое время дня, скрепляя сломанные кости, вырезая из ран при помощи своих золотых инструментов зазубренные наконечники стрел, сшивая раны, нанесенные мечом, и даже один раз произвел трепанацию разбитого и вдавленного черепа солдата, получившего удар боевой дубинкой из твердого дерева. Когда свет гас, и он утрачивал возможность работать с больным, Он присоединялся к Неферу и его командирам при свете масляных ламп, внимательно изучавшим карты, нарисованные на дубленных овечьих шкурах, и строившим планы. Хотя Нефер считался их главнокомандующим, в действительности он был в искусстве войны учеником, а эти, опытные старые солдаты его учителями, и уроки, которые они давали ему, были бесценны. Обычно лишь после полуночи Нефер мог прервать эти серьезные совещания и тайком прокрасться к Ментаке, терпеливо ждавшей его на овчинном коврике. Они занимались любовью и шептались, хотя оба были утомлены своими трудами. Часто по тихой пустыне уже полз рассвет, когда они, наконец, засыпали в объятиях друг друга. В общем, в Галале собралось менее 150 человек, И пятьдесят лошадей. Но за первые несколько дней стало ясно, что горькие колодцы города не могут дать воды даже этой горстке. Каждый день они вычерпывали их, и каждую ночь требовалось все больше времени, чтобы они вновь наполнились. Даже качество воды начало ухудшаться. С каждым днем она делалась все горше и солонее, пока не стала едва пригодной для питья и ее пили, смешивая с молоком кобылиц. Приходилось экономить даже эту воду. Лошади стали хворать, кобылицы перестали давать молоко, а струйка подземной воды продолжала оскудевать. Наконец Нефер созвал чрезвычайный совет. После часа серьезного разговора Хилта мрачно подвел итог. Если гор не совершит для нас чудо, колодцы окончательно высохнут, и нам придется оставить город. Куда мы сможем бежать?» Они смотрели на Нефера. Тот с надеждой повернулся к Таите. «Когда высохнет вода, куда мы пойдем, маг?» спросил он. таит открыл глаза. В течение долгого спора он не проронил ни слова, и все думали, что он дремлет. «Я хочу, чтобы завтра, на рассвете, Все солдаты, способные ходить и держать лопату, собрались перед воротами города. — Для чего? — спросил Нефер. Но Таита лишь загадочно улыбнулся. Пятьдесят шесть человек ждали перед древними воротами в прохладе рассвета, когда из них вышел Таита. На нем были все его символы власти. Амулет Лостры и дар Бэя, и другие его ожерелья, браслеты и амулеты. Он вымыл волосы, так что теперь они сверкали. Именно так и Ментака заплела их. Он нес посох с вырезанной головой змеи. Нефер шел рядом с ним, скрывая за серьезным выражением лица свою озадаченность. Таид оглядел собравшихся. Как он приказал, все они держали в руках инструменты для рытья, Деревянные обычные совковые лопаты и копательные шесты с металлическими наконечниками. Он с удовлетворением кивнул, спустился по ступеням и направился в долину. По команде Нефера солдаты взвалили инструмент на плечи и последовали за стариком, сразу образовав военную колонну на марше. Однако идти пришлось недалеко, поскольку Таита остановился у подножия холмов и посмотрел на вершины. Нефер вспомнил, что именно здесь стоит и проводил так много времени в прошедшие несколько месяцев. Они с Ментакой часто видели, как он сидел здесь и дремал на солнце с закрытыми глазами, будто синеголовая ящерица. Или тыкал в камни и постукивал о них посохом. Впервые Нефер оглядел скалы этой части холмов и понял, что они отличаются от других. Скала была рыхлая и кристаллический сланец пронизывали жилы серого известняка. Глубокий разлом по диагонали пересекал поверхность голых обожженных холмов, соединяя пласты различных цветов. Затем он заметил кое-что еще. Кто-то недавно сделал на некоторых камнях отметки, тайны иероглифы, написанные белой пастой, Вероятно, из раздробленного известняка, смешанного с колодезной водой. Там также были пирамидки из камней, размещенные на земле в особом порядке. Нефер, людей нужно разделить на пять команд, сказал Таита, и Нефер отдал распоряжение. Когда все было готово, Таита приказал первой команде выйти вперед. Начните бить штольню в склон, вот здесь. Он указал на иероглифы, отмечавшие вход в горизонтальную шахту. Он хотел, чтобы они начали рыть здесь. Солдаты, озадаченные, с сомнением переглянулись, но когда Таита, не говоря ни слова, свирепо поглядел на них, Шабака, как ни в чем не бывало, скомандовал. — Вы слышали, мага? Принимайтесь за дело сейчас же и не ленитесь! Это была тяжелая работа. Хотя основная скала была разрушена по линии, на которую указал Таита, им приходилось выламывать каждую глыбу, затем выкапывать рыхлую землю, лежавшую под ней. Вокруг них поднимались облака пыли, и скоро тела копавших покрылись ею. Хотя их руки заскорузли от дубинок и мечей, ладони покрывались волдырями, которые рвались и кровоточили. Они обертывали их льняными полосами и работали без жалоб. Жара нагрянула стремительно вместе со встающим солнцем, и Шабака вывел из раскопа первую команду и отправил следующую. Они отдыхали в течение часа в полдень, когда было жарче всего. Таита вошел в неглубокую пещеру и внимательно осмотрел поверхность скалы. Он вышел на солнечный свет, не сказав ни слова, И Шабака приказал продолжать работу. Когда стало слишком темно, чтобы видеть, что они делают, шабак отпустил их и послал вниз с холма на скромный ужин. Запасы проса дура истощались почти так же быстро, как вода в колодцах.